Глава 26. Хватит о грустном. Долго они не выбирали, просто вызвали такси и поехали в караоке-бар. В дороге не разговаривали, Лионелла ждала, когда Кирилл спросит, что у нее стряслось, но он не спросил. По приезде выяснилось, что свободных столиков в заведении не было. Однако официант дал понять, если они подождут, то столик освободится. «Надо было позвонить», — с досадой сказал Кирилл, и она предложила. «Поедем в другое место». Однако в другое место им ехать не пришлось. Из глубины зала появилась Петрушанская и с улыбкой направилась к ним. Рада вас видеть!» Она кокетливо обратилась к Ольшанскому. «Как дела? Как настроение?» Он ответил. «Паршиво! Что так?» «Решили выпить, а столика нет. За нашим столиком найдется для вас место. Присоединяйтесь к нашей компании». Леонел и Кирилл переглянулись, оценивая предложение и свое отношение к нему. «Ну так что?» Спросила Зинаида Ларионовна. — Идете к нам? Идем, ответила Лионелла, хотя и поняла по взгляду Кирилла, что он возражает. За столом, к которому их подвела Петрушанская, сидели магит, его вороватой супруга и Строков. При виде Леонела Виктор харитонович и Вера Петровна обеспокоенно заерзали на своих стульях. Строков поднялся с места, поклонился Лионеле и протянул руку Кириллу. Приятная встреча, прошу, присоединяйтесь. Леонелла и Кирилл сели за стол и сделали заказ подоспевшему официанту. «Что будешь пить?» – спросил Кирилл. «Водку», – ответила Леонелла и увидела, как у Веры Петровны брезгливо скривились губы. Она сама пила шампанское. «Как удачно все вышло», – сказала Петрушанская. «Ждали Мезинцева, а пришли вы». «Мы заняли его место?» – встревожилась Леонелла. «Он не придет. Только что позвонил, чтобы предупредить». «Тогда и в самом деле удачно» согласилась Лионелла и оглядела сидевших за столом. «У вас торжество?» «Скорее поминки», – буркнул Вера Петровна. «Однако муж ее осадил. Попридержи, язычок». «Кстати, насчет поминок. Когда похоронили Кропоткина? Что-то я не слышал объявления о прощании с ней. Тело забрали родственники и увезли на ее родину. Хватит о грустном. Давайте-ка лучше выпьем». Петрушанская подняла наполненный бокал. За 25 лет служения Мельпомени, за наш храм искусства. Все выпили, и только сроков перед тем, как опрокинуть в рот свой бокал, проронил. Из шестерых пришли только четверо. Это печально. Значит, все-таки юбилей? — снова спросил Леонелло. Каждый год отмечаем эту дату. Вместе учились в театральном училище, вместе приехали работать в театр. Нам есть за что выпить и о чем вспомнить. Они выпили еще, и разговор за столом оживился, переходя с темы на тему. Струков оказался прекрасным рассказчиком, его театральные байки смешили всех. Один Виктор Харитонович сидел с мрачным, непроницаемым лицом и зорко следил за Лионеллой, словно вжидая удобного случая, чтобы ее укусить. Петрушанская обратила на это внимание и потормошила Магита за руку. — Что-то вы невеселый. — Нет повода веселиться, — ответил он. — Да как же нет? Мы вместе и, слава богу, живы. — Интересно, почему не пришел Мезенцев? — спросила Вера Петровна. Ни одной встречи не пропускала тут гляди-ка. «Вы же знаете, Мезенцев никогда не скажет правду. Всегда что-нибудь сочинит». «А чего тут гадать?» неприязненно усмехнулся Строков. Напакостил кому-нибудь из нас и вкус, кусты, и его фирменный стиль. «Не стоит так о коллегах», — заметила Петрушанская. «Иначе что о нас подумают Кирилл и Леонелла? «Их уже ничем не удивить, насмотрелись», — сказал Магин. Леонелла взяла с колен салфетку и положила ее на стол. «Ты куда?» — напрягся Кирилл. — В курительную комнату? Тебя проводить? — Ты же не куришь. — Я провожу. Из-за стола поднялся Строков и, предложив Лионеле руку, повел ее в курительную комнату. Там же сидели двое курильщиков. Лионела прошла к вытяжке, изящным жестом ставила сигаретку в мудштук и закурила. — А почему вы не закуриваете? — поинтересовалась она. — Не имею такой вредной привычки, — ответил Строков. — Зачем же пришли сюда? — Чтобы поговорить. Строков чуть переместился и встал так, чтобы заградить Лионеллу от курящих мужчин. Те, сообразив, что мешают, сделали по последней затяжке, потушили сигареты и вышли из курительной комнаты. «Вы постоянно интригуете», — заметила Леонелла. «Да, да, я знаю, у меня своеобразный способ самоподачи. Вы говорили. Ну так что?» «Послушайте, Лионелла Павловна, так дело не пойдет». «Я не понимаю», — холодно бронила она. — Мне кажется, вы на меня обижены. Ведете себя так, как будто я в чем-то провинился. На репетиции их не смотрите в глаза, а между тем я ваш партнер. — Не люблю объяснений. — На что вы обиделись? — спросил Струков. Хотите правду? — Лионелла выпустила из губ колечко дыма. — Вы совершили подлость. — Пожалуйста, выбирайте выражение. — Вы оболгали меня, вот только не знаю, с какой целью. — Придется вам объясниться. — Стоит ли? — Стоит. Строков сдавил рукой запястье Лионелла. «Пустите, мне больно!» Спокойно сказала она, и когда он отпустил, продолжила. «Помнится, я просил вас рассказать Митрошникову правду. Я так и сделал. Вы сказали, что оставили меня в одиночестве на 20 минут? Ну да, а сам говорил с женой. Но, судя по распечатке, вы говорили с ней чуть больше пяти минут. Неужели?» Строков ухмыльнулся и покрутил головой. «В нашем браке год идет за пять, как на урановых рудниках. Моя жена крайне токсичная особа. Это ничего не объясняет. Вы, зрелый человек, и должны понимать, что ваша ошибка могла дорого мне обойтись. Насколько я знаю, вы вне подозрений. Разве не так? Не будь у меня хорошего адвоката, я могла бы попасть в тюрьму. Не сдержавшись, Строков расхохотался. Простите, Леннелла Павловна, но только не убеждайте меня, что сами вы хоть на минуту в это поверили. Слава Богу, у меня состоятельный муж. Неохотно согласилась она. — А значит, мир? — Нет. — Да ну, не ребячьтесь. Все, что я могу вам предложить, — временное перемирие. Мне нужно убедиться, что у вас не было злонамеренных мыслей. На сегодняшний день я в этом не уверена. — Согласен. Пусть будет так. Лионелла затушила сигарету и вдруг спросила. — Послушайте, Платон Васильевич, за столом вы сказали, что из шести ваших однокашников пришли только четверо. Объясните, кого еще вы имели в виду? Что ж тут неясного? Месенцев не явился. Он пятый, а кто шестой? Тамара Колесниченко. Фамилия по мужу. В студенчестве она была Дрогиной. Леонелла замолчала, потом справившись с удивлением, уточнила. Костюмерша? При чем здесь она? Это сейчас она костюмерша. Раньше была неплохой актрисой. Она приехала в театр вместе с вами? Тамара приехала со всем нашим выпуском. А почему ушла в костюмеры? Спросила Лионелла. Обычная история после нескольких лет работы в труппе администрации театра не продлила ее контракт. По счастью, Тамара неплохо шила. Но почему она не приходит на наши посиделки? После увольнения из труппы Тамара резко отстранилась, потом развелась с первым мужем и вышла замуж за какого-то пьяницу. Слышала одно время, она и сама с ним попивала. От нее никогда не пахло спиртным. Например, как мы общались довольно тесно. По-видимому, больше не употребляет курительную комнату заглянул Кирилл. «Леонелла, что тут у вас?» «Беседуем», — улыбнулась она, и, обратившись к Строкову, предложила. «Идемте». Весь вечер Леонелла чувствовала, что Вера Петровна и Магита буквально воротят от нее. Поэтому она нисколько не удивилась, когда они попрощались и ушли первыми. Когда спустя короткое время бар покинули Строков и Петрушанское, Леонелла и Кирилл остались вдвоем. «Ну вот, теперь самое время напиться», — сказал Кирилл. «Не передумала еще?» Лионелла крутанула пальчиком поверх своей рюмки. «Наливай!» Альшанский взял графин и плеснул водки ей себе. Они чокнулись и выпили. «Тебе не показалось, что у этих четверых был заговорщический вид?» спросил Кирилл. «Что?» Леонила прищурилась, осознавая его слова. «Когда мы подошли, они как-то сразу притихли, как дети, которые бедокурили и скрывают это от взрослых. Признаться, я не обратил внимания». А я это сразу понял. Они что-то обсуждали, и предмет обсуждения был не из неприятных. Как странно. Ленелла понемногу хмелела. Пройти такой долгий путь вместе и говорить друг с другом на лы. С возрастом такое бывает, особенно когда взрослые люди работают в одном коллективе. Ты сказал взрослые? Ленелла запрокинула голову и расхохоталась. Когда отдышалась и вытерла выступившие слезы, она спросила. Да они практически наши ровесники, но это вряд ли. — сказал Кирилл. — Разница все же есть. Леонал жестом попросила налить водки и, глядя, как Кирилл наливает, вздохнула. — Старые мы с тобой, Кира. Вот так не успеешь оглянуться, а жизнь-то прошла. Кирилл поднял рюмку, они чокнулись и выпили. — Что у тебя стряслось? — спросил Ольшинский. — Ну, наконец-то. И трех часов не прошло. Леонал облокотилась на стол, подперев голову кулачком. — У моего мужа любовница. А «Раньше тебя это мало волновало. Что изменилось?» «Наверное, старею. Ты, Машка, хоть и старая, а еще ничего. Дурак!» Леонелла склонила голову на его плечо и вздохнула. «Мне так хорошо с тобой, Кира!» «Ты напилась!» Кирилл помахал официанту. «Счет принесите!» «А мы даже не спели!» Леонелла встала со стола и направилась к микрофону. Но Кирилл перехватил ее. «Завтра споем!» «Тогда давай выпьем. Тебе уже хватит». Официант принес счет, Кирилл рассчитался и, подхватив Леонеллу, повел ее к выходу. На улице он свистнул такси. По коридору гостиницы Леонелла шагала неровно и целенаправленно к номеру Кирилла. Она остановилась возле его двери, ожидая, что он поцелует ее, влечет в свой номер и в эту ночь они будут оба счастливы. Но Кирилл спросил, «Ты уверена, что хочешь ко мне?» «Я остаюсь у тебя».